Глава 4. От неожиданности у Насти перехватило дыхание. Привет. Улыбнулся ей бармен из вчерашнего караоке-бара и зашагал рядом. Привет. Неуверенно ответила девушка и почувствовала, как гулко забилось сердце. Может, он попутал её с кем-то? Казалось удивительным, что такой привлекательный мужчина Смок запомнить её невыразительное лицо прошлым вечером. Я уже собирался уезжать, когда тебя возле рядов с фруктами заметил, сказал Антон, продолжая идти рядом с ней, и решил предложить свою помощь. Давай подброшу тебя до подъезда. Пешком идти целых 2 км, а у тебя пакет тяжёлый. Настя почувствовала себя очень неловко. Говорила же ей Анжела, не надевать эту бесформенную тунику, подчёркивающую собственную никчёмность. Ну, хорошо, подбрось, решилась она на смелый поступок. Подумаешь, друг детства Анжелы проявил к ней внимание и предложил подбросить до дома. Он же не маньяк и не серийный убийца, иначе Анжела и Вика не дружили бы с ним почти всю сознательную жизнь, оправдывала свой опрометчивый поступок Настя, следуя за Антоном который успел взять у неё тяжёлый пакет и уверенно продвигался среди множества припаркованных на стоянке вокруг рынка машин. Вскоре он остановился возле Жигулей девяносто девятой модели золотистого цвета и нажатием кнопки на брелке открыл замок на дверях машины. Галантно приоткрыв переднюю дверь, Антону садил девушку в свою машину, вернул ей пакет и лишь после этого сам сел за руль. О, как ты меня запомнил? Не удержалась от любопытства Настя, с интересом разглядывая салон машины. В какой-то психологической статье она прочитала, что по вещам, принадлежащим человеку, можно многое узнать о его характере. А как же мне было тебя не запомнить, если я целый час наблюдал ваши салонное песнопение? Улыбнулся Антон. Анастасия сникла, представив себя орущей в детские песенки под воздействием шампанского со стороны. Ей стало очень неловко, что первое впечатление о ней привлекательный бармен составил исключительно по вчерашнему вечеру. "Наверное, я выглядела ужасно", смущённо произнесла она. "Мне жаль, что тебе пришлось на это смотреть". "Ничего ужасного в тебе не было", весело заверил её Антон, выруливая на проезжую часть. Ты ещё не видела, как выглядят поющие толстые дядьки, принявшие на грудь бутылку водки. Настя не ответила, не зная, о чём ещё говорить с малознакомым мужчиной, она снова принялась рассматривать салон машины. Вокруг не было ничего лишнего, лишь аромат хвои балакивал своим свежим запахом. Видимо, владелец бережно следил за своим автомобилем, поддерживая на достойном уровне. Анджела вчера вскользь обмолвилась, что ты преподаёшь в частной школе, спросил Антон, желая продолжить затихший разговор. "Да, я люблю преподавать языки детям", с гордостью ответила Анастасия. "Моя мама тоже преподаватель, только она преподаёт русский язык и литературу". Бросив в её сторону мимолётный взгляд, улыбнулся Антон. "В той школе, где ты учился вместе с Анджелой и Викой?" "Нет, в другой школе". Антон почему-то погрустнел. «До переезда сюда». «А я думала, что ты жил здесь всегда», — попыталась вернуть разговор в былую беспечность Анастасия. «Нет, здесь я учился в старших классах, а до этого мы жили в Санкт-Петербурге». «И что вас заставило переехать?» «Обстоятельства», — неопределённо пожал плечами Антон, рассеянно посматривая на проезжую часть. «И меня сюда привели обстоятельства». Загрустила Настя. Мои родители развелись, квартира продаётся, и мама заставила меня на лето переехать жить к бабушке. Я обожаю Петербург, мне очень его не хватает. Мне тоже нравится этот город. У меня там живут родственники. Я езжу к ним два раза в год, когда начинается сессия. Ты учишься? Да, заочно, в академии. А кем ты будешь? Ну, до тебя мне далеко. Заголебался Антон, уверенно справляясь с очередным поворотом. Скажи, пожалуйста, не унималась Анастасия. Ты будешь надо мной смеяться? Ну скажи, обещаю не буду. Ладно, я буду менеджером по туризму. Не вижу в этом ничего смешного. Человек всегда должен к чему-то стремиться, и я уверена, что ты сможешь занять достойное тебя место. Ты говоришь прямо как моя мама, хихикнул Антон. В этот момент машина остановилась возле её подъезда, и разговор пришлось завершить. Спасибо, что подвёз, с некоторым сожалением произнесла девушка. Было приятно познакомиться поближе. Мне тоже, весело улыбнулся ей новый знакомый и, дождавшись, когда Настя выберется со своим пакетом из его машины, быстро скрылся за поворотом. Анастасия медленно поднялась в бабушкину квартиру поставив пакет на пол в прихожей, сбросила кроссовки и пошла на кухню. В душе царил хаос. Почему-то сердце колотилось так, будто решило выпрыгнуть из её груди навсегда. Неожиданная встреча с Антоном снова поставила её внутренний мир с ног на голову. С барменом из вчерашнего караоке-бара оказалось так просто общаться, словно она знала его всю жизнь. В его обществе Настя впервые не чувствовала себя никчёмной. Он проявил к ней обычный человеческий интерес, и ей показалось, что она внезапно ожила. А самое страшное, ей отчаянно хотелось увидеть его снова. Вернувшись в прихожую за пакетом, Настя на миг замерла перед противным зеркалом и с отвращением отвела взгляд. Чтобы добиться такого мужчину, ей надо кардинально изменить свой образ, раз и навсегда разрушив барьеры, умело воздвигаемые бабушкой и мамой В течение всей её жизни мысленно представив на одной чаше весов маму и бабушку с их надеждами на удачное замужество Насти, а на другой Антона со слепительной улыбкой, девушка поняла, что маму и бабушку не перевесить. Никак. И трусливо сбежала от зеркала на кухню. К вечеру Наполеон был готов. Посыпав торт крошкой из оставшихся от пышек кусочков, Настя с удовольствием вдохнула его аромат. За ночь он пропитается, как написано в рецепте, и можно будет приступать ко второй части плана. А вторая часть, по замыслу Насти, состояла в том, чтобы отправиться в торговый центр за покупным Наполеоном. Позже она позовёт в гости Анджелу и Алёну, можно даже вместе с Фёклой, и они торжественно распробуют оба торта. Чтобы испытание было интереснее, Настя постаралась сделать свой торт внешне точно таким, как покупной. Оставалось надеяться, что Анжела не боится располнять и не откажется от такого количества сладкого. Довольная собой, Анастасия быстро заснула в этот вечер. Следующий день начался с чашечки кофе и кусочка торта собственного изготовления. «М-м-м, божественно!» — воскликнула девушка на чистом французском языке. Засунув ложечку с кусочком торта в рот. За предательство мамы она теперь беззастенчиво распивала кофе из её уникального сервиза и ни капельки не чувствовала себя виноватой. Тут же вспомнился Олен Делон, а следом и Антон. Интересно, если бы её любимый бармен оказался сейчас здесь, ему бы понравился этот шедевр. А вдруг он не любит сладкое? Мужчины ведь иногда не очень любят десерты. Папа, например, не любил. Ну вот, она думает про Антона, вздохнула Настя. И теперь мысленно зовёт его своим любимым барменом. Чаша весов с бабушкой и мамой на миг качнулась, но снова перевесила. У Антона скорее всего на каждом углу по такой же красавице, как Олеся из прошлой жизни Насти. А она никчёмная серая мышка, обычная учительница из частной школы, знающая огромное количество языков. Её он никогда не заинтересуется ею, даже если у неё будет учёная степень. Покачав головой, Настя начала собираться в торговый центр. Опасливо взглянув на свою лениную тунику, она всё же решила принять сторону Анжелы и достала из шкафа обычное летнее трикотажное платье зелёного цвета с круглым вырезом горловины и рукавом на 3/4. Плетёные босоножки заняли место привычных кроссовок. И Настя, распустив волосы, взяла в руки свою льняную сумочку. Бродя по торговому центру, глазами она всё время искала Антона. Он легко и непринуждённо завладел её мыслями, и теперь с этим новождением ничего нельзя было поделать. Купив нужный торт, Настя на мгновение задержалась возле витрины магазина женской одежды. В Санкт-Петербурге она любила так делать: рассматривала красивые, яркие, даже немного откровенные наряды. И мечтала, как будет в них выглядеть, если ей изменить внешность. Раньше это помогало успокоить нервы. Вот и сейчас Настя залюбовалась откровенным красным длинным платьем с глубоким декольте. Она бы купила под это платье подходящие босоножки и сумочку и пошла бы на свидание. Сердце больно ёкнуло. Антон никогда не пригласит её на свидание. И ни к чему лишний раз разбивать себе сердце, покупая такое красивое платье. Разочарованно вздохнув, Настя заторопилась к выходу из торгового центра. Анжела приглашению на кофе несказанно обрадовалась. Зелёный цвет тебе идёт. Ты сразу так посвежела, усаживаясь за кухонный стол, похвалила новый наряд Насти соседка. Алёну я вечером пойду забирать, так что можешь передать ей торт на тарелочке. Думаю, она будет в восторге. Кстати, завтра у вас занятие пропадёт. Нас с Алёной вызвали в школу. Для чего? Довольная комплиментам поинтересовалась Настя. Учебники таскать, поморщилась Анджела. Понимаешь, я очень хочу, чтобы у Алёнки не было проблем в обучении. Вот и вызвалась помогать в школе по мере возможностей. Хочешь пойти с нами? Очень хочу. На завтра у меня не запланировано никаких дел. Ой, а почему такая разница во вкусах? Зачарованно посмотрела на кусочек торта в своём блюдце из венецианского фарфора Анжела. Нет, постой, сама угадаю. Ты испекла торт? Да, торжественно призналась Настя. Наступил момент её триумфа. "Не хочу знать твоё мнение насчёт него". "Он просто великолепен. У тебя талант, Настя. Я бы никогда не смогла испечь такое". Девушка гордо заулыбалась, а потом загрустила. Жаль, что Антон никогда не оценит этого. Зато по бабушкиному убеждению был нанесён сокрушительный удар, и весы снова качнулись в пользу Антона. В понедельник утром Настя снова надела своё зелёное платье и распустила волосы. Анжела тяжело вздохнула и начала рыться в своей сумочке. Скорее она достала оттуда розовый блеск для губ. Ты, Настя, неисправима. На, держи. Я купила его для себя вчера, но тебе он нужнее. Что ты, Анжела? Он, наверное, дорого стоит, насторожилась Настя. Не очень дорого, но я не возьму с тебя денег, только обещание. Какое? Пообещай мне, что каждый раз, выходя из дома, ты будешь красить им губы. Для чего? С моей внешностью это не поможет, отмахнулась девушка от предложенного подарка. У тебя всё в порядке с внешностью. «А вот с головой не очень», — постучала Анжела пальцем по лбу. «Ну ладно, если тебе так хочется, я намажу губы», — торопливо раскрыла Анастасия блеск и неумело провела несколько раз кисточкой по губам. «Теперь уже лучше», — довольно кивнула Анжела и двинулась вперёд. «Давай быстрее, а то Антон уже заждался нас внизу». «Антон?» — не поверила своим ушам Анастасия и покраснела до корней волос. Да, Антон, он тоже будет помогать в школе. У него мама там директор, и я попросила его подбросить нас. До школы целых 3 остановки. Заметив на лице Насти смущение, Анжела тут же поспешила её успокоить. Да мы так второй год подряд делаем. Возле знакомой машины Настя неуверенно замедлила шаг. Внутри неё бушевали разные чувства, и желание поскорее увидеть любимого бармена И непонятный страх перед неожиданной встречей. Анжела торопилась и бесс церемонно подтолкнула девушку к передней дверце. Ты сядешь впереди, а мы с Алёной сзади. А почему вы не взяли фёклу? Насмешливо высунул голову из машины Антон, разглядывая Настино на платье. Видимо, в нём она приглянулась ему больше, чем в ужасной тунике, и он ловко открыл ей дверь. Краснее и бледнее, кое-как Анастасия устроилась рядом с ним. Снова ощутив знакомый запах хвои. Рука Антона легла на ручной тормоз, и от того, что её любимый барман совсем близко, Настя почему-то сразу же успокоилась. Афёкла сказала, что благородные леди не таскают учебники в школах. Тут же нашлась Алёна, шумно усаживаясь на заднее сиденье. Анжела залась скорее, а то мама будет ворчать. Без церемонна подгонял старую подругу Антон. Да влезла уже, фыркнула та. Настя, а ты зачем туда едешь? полюбопытствовал Антон, включая зажигание. Просто так. Немного скована, пожала плечами девушка. Я думал, если ты в отпуске, то и носа не покажешь в таком заведении, как школа. пошутил он, выезжая на проезжую часть. Я не просто в отпуске. Я жду решения директора. вздохнула Настя. Мне известно, согласится ли он меня оставить на следующий учебный год. Оставайся у нас. Правда, школа не частная, а совсем обычная, но с таким дипломом, как у тебя, место, думаю, найдётся, предложил Антон. Откуда ты знаешь, какой у меня диплом? Не откуда. Просто мне показалось, что у такой серьёзной девушки должен быть как минимум красный диплом. Настя снова покраснела, но ничего не ответила. «Надо же!» — промелькнула у неё мысль. «Я настолько непривлекательна, что даже Антон мне об этом намекает». «Антон, включи музыку!» — потребовала Анжела. «Что-нибудь из восьмидесятых». «А где твоё «пожалуйста»?» — улыбнулся тот. «Пожалуйста!» — произнесла Анжела как можно чётче, но в её голосе сквозила насмешка. «Не включайте это старьё!» — вмешалась Алёна. «Терпеть его не могу!» Вас послушать, так вы как одна большая дружная семья. Только лая-фёклы не хватает. Переняла все общее веселье Анастасия. А мы и есть семья, подмигнул ей Антон. Только Анжела сойдёт за мою старшую надоедливую сестричку, а Алёна за младшую. Я за старшую сестру? Да я на 5 месяцев младше тебя, захлебнулась от возмущения Анжела. По тебе это можно сказать с натяжкой засмеялся Антон. И тут же, заметив занесённую над своей головой руку бывшей одноклассницы, резко притормозил. Всё, приехали. Вытряхивай свои косточки из моей машины. Ну, Антон, попадёшься ты мне ещё, прошипела оскорблённая Анжела. Анастасия, подавив смехом, выбралась из машины первой. Её взору представилась обычная средняя школа с потёртыми дверями и кое-где отколовшимися ступенями на главном входе. Директриса ждала помощников в своём кабинете. Лёгким движением руки она поправила прическу. Аккуратно окрашенные в светло-пепельный тон, короткие волосы тут же рассыпались в разные стороны. Внимательно, взглядом очень похожим на тот, которым Антон одарил Настю в самом начале их короткого путешествия, директриса осмотрела присутствующих и оптимистично стукнула ладонью по столу. «Ну что, товарищи, начнём?» «Мам, а ты не могла пригнать десятиклассников?» Тут же недовольно заныл Антон. «Мне ещё на работу, между прочим, идти». «Знаю я твою работу, сплошной праздник!» Тут же подскочила директриса, демонстрируя всем присутствующим свою безупречную талию, подчёркнутую строгой серой юбкой и таким же приталенным пиджаком с коротким рукавом. «Не дня без потасовки. Сделай хоть что-то полезное для людей!» Если ты считаешь, что таскать учебники в библиотеку это полезное дело, то я с этим категорически не согласен, продолжал упрямиться Антон, подталкиваемый в спину твёрдой рукой матери. Кстати, я не всех вас знаю лично, вдруг остановилась директриса посреди кабинета и перевела взгляд на Настю. По-моему, мы договаривались, что придёшь ты и Анжела. Анастасия испуганно посмотрела на соседку ища поддержки. И в самом деле, что она здесь делает? Антон это понятно, он сын директрисы. Анжела мечтает о том, чтобы Алёнка училась в школе без проблем, и Антон уговорил свою маму помочь подруге. Ну, не совсем безвозмездно, конечно, за посильную помощь в виде физической работы. А вот каким ветром сюда занесло Настю? Мам, ты не волнуйся. Тут же нашёлся Антон, прервав панический ход мыслей незваные гости. Настя тебе очень понравится. Она окончила университет на красный диплом. И теперь даже в отпуске очень скучает без своих учеников, которые остались в Питере. Вот Анжела и взяла её с собой. Так вы тоже преподаватель, понимающе кивнула директриса, и её губы дрогнули в улыбке. Я Ангелина Михайловна, директор школы. М- Настя, робко произнесла Анастасия, готовая от неловкости провалиться сквозь землю. Надо же было так опрометчиво согласиться на предложение Анжелы вчера вечером. Если бы она знала, что их привезёт в школу Антон и что директриса окажется его матерью, то наотрез бы отказалась от такого приключения. Это всё одиночество и незаживаемая душевная травма от развода родителей. А что вы преподаёте, Анастасия? добродушно поинтересовалась директриса. По симпатии, светившейся в её глазах, Сразу стало ясно, что Насте пришлась ей по душе. Французский, английский и ещё испанский, затараторила девушка, мечтая только о том, чтобы создавшаяся ситуация оказалась дурным сном, и она проснулась как можно скорее в своей кровати. Ого, хором воскликнули Антон и Анжела, одновременно вытаращив глаза от удивления. Нет, я не настолько много знаю, бросилась оправдываться Анастасия. Смутившись ещё больше и понимая, что после выяснившейся информации Антон потерян для неё навсегда. Обычным барменам не нужны такие умные девушки. Просто у меня мама профессиональный переводчик, и бабушка тоже. Вот я с пелёнок и учу все языки подряд. Мне даже книжки в детстве читали только на иностранных языках. Ничего удивительного, поддержала её директриса. «Я Антошеньке с пелёнок Евгения Онегина читала. И он, между прочим, до сих пор очень любит читать классику». «Мама!» Теперь уже страшно смутился Антон и с ужасом посмотрел в сторону Анжелы и Анастасии. «Ничего я не читаю». «Ну да, конечно», — фыркнула директриса и решила после такого интересного знакомства наконец вернуться к тому, зачем все пришли, к перетаскиванию учебников. Пойдём в подвал, поможете мне перенести нужные книги в библиотеку. А потом приглашаю всех на чай с пирогами. Я вчера вечером их сама пекла. Несмотря на обилие учебников, с работой справились быстро. Вышагивая со стопками книг, Настя подловила себя на мысли, что очень скучает по частной школе и по своим ученикам, даже если это совсем не нравится её маме. К полудню с книгами было покончено. Анжела побежала во двор школы, звать Алёну, бешено носившуюся вокруг старых потёртых лабиринтов, сваренных из ненужных алюминиевых труб. Антон весело подмигнул Насте и подтолкнул её к двери кабинета директора, откуда ароматно пахло кофе и выпечкой. Ангелина Михайловна, заслушав шаги, вскинула голову, заметив своего ненаглядного Антона рядом с Настей. Директриса заулыбалась. "Проходите, Анастасия, присаживайтесь". Вы же у нас сегодня первый раз в школе, значит, в гостях. Проголодались? Ужасно. Бесцеремонно уселся рядом с ароматными пирогами Антон. Да я не у тебя спрашиваю, тут же одёрнула сына директриса. И где твои хорошие манеры, сынок? Ну, мама, ты так говоришь, как будто Настя решила к нам в школу работать переманить. Она всё равно здесь не останется, у неё работа в Питере. Да, Настя, повернулся Антон к Анастасии. Со мной ещё не перезаключили контракт, смущённо улыбалась девушка. Но я действительно очень скучаю по школе иностранных языков. Антон, набив рот пирожками, наспех запил угощение чаем и откланялся. Передайте Анжели, что меня ждут дела. Думаю, вы сможете добраться до дома сами, промычал он уже возле двери. Иди, фыркнула Ангелина Михайловна ему вслед. Нам и без тебя будет о чём поговорить. В кабинет шумно ввалились Анджела и Алёна. Ой, пирожки, а можно мне? Радостно подскочила девочка к столу. Руки помой сначала, остановила её Анджела. Уже иду, мама, состроила недовольную гримасу девочка и вышла обратно в коридор. Антониус какал. Дружелюбно улыбнулась директриса Анджели, присаживающейся на стул рядом с Настей. Ну это ничего, мы и сами доберёмся, разливая чай себе и Алёне, махнула рукой Анжела. Настенька, расскажите ещё что-нибудь о себе. Переключила своё внимание Ангелина Михайловна на Костю. У нас в пригороде редко встретишь человека с таким достойным образованием, как у вас. Да что тут рассказывать, смутившись уже в сотый раз в этот день, пожала плечами девушка. Мама у меня переводчик, всё время в разъездах. Отец научный сотрудник. Сейчас они с мамой в разводе. Квартира в Санкт-Петербурге продаётся. Вот мне и пришлось переехать на время сюда, к бабушке. Значит, вы к нам ненадолго? Надеюсь, что нет. Я очень скучаю по своему родному городу. Я тоже там прожила всю первую половину жизни. Грустно улыбнулась Ангелина Михайловна. Больше всего любила Антошу в музее и на прогулочных катерах кататься, водить. Мы с ним могли часами сидеть в кафе и любоваться красотой Невы и мечтать, как он вырастет и станет капитаном. А помните, Ангелина Михайловна, как Антона после школы в армию забрали? Потянулась за пирожком Анжела. Да, помню. Ещё больше помрачнела Ангелина Михайловна. Он тогда в Чечню попал. Как в Чечню? Похолодело у Насти сердце. Да, в Чечню. Я всё добивалась, чтобы он где-нибудь ближе к дому служил. Подарки да деньги в военную руку таскала. Первые несколько месяцев всё было спокойно, а ближе к Новому году приезжаю его проведать, пирогов напекла, курицу приготовила. Вы же представляете, Настенька, что в те годы в армии творилось? Ну вот, сижу в коридоре с сумками, ожидаю, когда его позовут. А дежурный выходит и говорит, что нет Антона Черёмушкина. Отправили позавчера в Чечню по приказу сверху. Я тогда думала, что у меня от горя сердце остановится. Бросилась к главному. Он у них там всегда в своём кабинете сидел, чай и распивал, а меня даже на порог не пустили. Сколько же я слёз пролила. Каждый день только одну и ту же молитву Богородицы, как безумная читала: "Лишь бы мой сынок домой живым вернулся", молила. Да что там говорить? Прикрыла рот рукой директриса и в её глазах заблестели слёзы. «Ну ведь закончилось всё хорошо?» С трудом отпив глоток чая, спросила Анастасия. «Ну, как сказать, из десяти человек выжили только трое, в их числе оказался мой Антон. Весь обожжённый, целый месяц провалялся в госпитале». «Наверное, ваши молитвы помогли», — предположила Анжела. «Очень может быть», — вздохнула Ангелина Михайловна. А может, его личные характеристики помогли ему выжить. Это какие такие характеристики? Не смогла сдержать любопытство Настя, у которой после такого душераздирающего рассказа окончательно пропал аппетит. Ну и ему очень нравится попадать в опасные ситуации. Мне иногда кажется, что если он не рискует, не ходит по краю пропасти, то сразу же впадает в депрессию. О, видели бы вы, как ловко он справляется с подвыпившими клиентами в баре. Живигос Анжело. Да, к сожалению, с его характером ничего нельзя поделать, согласилась директриса. Как я не билась, пытаясь привить ему совсем другие качества, ничего не помогло. Но читать он действительно любит и в русском языке, и в литературе разбирается. Может, его надо принимать таким, какой он есть? неожиданно для себя самой предположила Настя и от смущения покраснела. Я очень стараюсь, но скоро моё терпение лопнет, покачала головой Ангелина Михайловна. Как только получу диплом, сразу же отправлю его в Петербург. Ой, мы что-то засиделись, посхватилась Анжела, взглянув на часы. Уже полдень. Что ж, было приятно познакомиться, внимательно посмотрела Настя в глаза директриса. Приходите к нам ещё, Анастасия, будем рады. Я постараюсь заглянуть к вам. Обязательно постараюсь, пообещала Настя и уверенно шагнула к выходу вслед за своими соседками.